Глава 10. К половине второго, когда солнце, миновав, зенит начало скользить к западному горизонту, Дронго вынес стул на балкон, усаживаясь так, чтобы видеть каждого, кто решит пройти к сауне. Примерно минут через пятнадцать у бассейна появился Артур Бэкман. Он быстро разделся и прыгнул в бассейн. Очевидно, ему тоже было интересно понаблюдать, кто именно захочет спуститься вниз. Через несколько минут у бассейна появилась его супруга Глория. По лицу Артура было заметно, что ему не очень нравится подобное соседство, но он благоразумно промолчал. Супруга была в черном, обтягивающем тело закрытом купальнике, она тоже прыгнула в бассейн и, энергично работая руками, поплыла к дальней стенке. дронга усмехнулся. — Почему я вижу в этом нечто необычное? — подумал он. — Для северных народов такое купание просто норма. И вообще у европейцев нет такого культа голого тела, как я себе представляю. Они с детства воспитывались на западноевропейской живописи, где всегда было много полуодетых и раздетых женщин и мужчин. Их ангелочки были с явными признаками половых различий, а их Мадонны были почти всегда обнажены. Грудь считалась вместилищем молока для младенцев, и никто не видел в этом ничего греховного. Давид, стоящий на площади Сеньюрии во Флоренции, был даже без фигового листочка. Древнегреческие атлеты вообще соревновались голыми. Это потом, в период средневековья, тело начали закрывать, пытаясь изменить понятие прекрасного. Но художники все равно рисовали голые тела уличных девушек и аристократок, обычных девиц и графинь, оставляя на века их волнующие образы. Уже в середине 20 века грянула сексуальная революция, появились бикини и мини-юбки, потом женщины вообще решили загорать топлес, и общество с восторгом приняло это новшество. Особенно нравилось оно самим женщинам. Затем появились нудистские пляжи, даже нудистские рестораны в центральных городах Европы. А совместное купание в саунах немецких городов было настолько привычным, что уже сделалось обычным явлением и никого не волновало, кроме туристов из Восточной Европы. Очевидно, Стивен понимал это лучше других, и поэтому его предложение, сделанное немцам или датчанам, не вызвало бы никаких особых чувств. Обычная водная процедура, к которой все привыкли, как к купанию в море или в бассейне, но граждане бывшего Союза все еще привычны к подобным экзотическим кульбитам. Первыми вниз пошли Стивен Харт и его супруга. Они держались за руки, спускаясь по лестнице. Аманда была в ярко-красном купальном костюме с глубокими вырезами на груди и на спине, поверх она накинула розовое парео. Стивен был в плавках, доходивших почти до колен, и цветастой рубашке. Сандалии он не надел, спускаясь босиком, Через несколько минут появились автондил Нарси и его спутница. Изольда шла позади, словно подчиняясь воле своего партнера, а они не разговаривали. И даже не смотрели друг на друга. Автондил мрачно кивнул Артуру Бекману, и тот помахал ему рукой. Изольда прошла мимо, даже не поздоровавшись, как раз в тот момент, когда Глория была у другой стенки бассейна. Они спускались вниз, и расстояние между ними все время увеличивалось. «Что ты там делаешь?» — поинтересовалась Джилл, выходя на балкон. «Тебе интересно смотреть, как плавают Артур и Глория?» «Это даже неприлично — следить за ними отсюда». «Я смотрю не на них, а на лестницу», — пояснил он. «Мне интересно посмотреть, кто пойдет в сауну». «В такую жару и в сауну?» — пожал плечами Джилл. «У них сегодня не останется сил на ужин. Не понимаю удовольствия от этой процедуры в такую погоду». «Ты же слышала, что там есть бассейн с холодной водой. Они могут в нем остужаться», — напомнил Дронгу. «Им это понадобится», — кивнула Джил. «Остудить свои головы, чтобы не забивать их подобной чушью». Она повернулась и вошла в комнату. На часах было три минуты третьего. Он посмотрел на площадку. Артур делал вид, что загорает, надев очки и устроившись таким образом, чтобы видеть всех проходивших мимо него. Глория поднялась и легла под тент, чтобы не обгореть на солнце». Дронго подумал, что, возможно, больше никто не спустится вниз, и увидел, как из дома вышли Снежана Николаевна и хозяйка виллы, обе в легких светлых платьях. Дронго был абсолютно уверен, что они остановятся около бассейна, но они подошли к Артуру Бекману, поздоровались с ним и пошли дальше. Дронго изумленно смотрел, как обе женщины спускались вниз по лестнице. У него еще оставались смутные сомнения, что они не войдут в этот домик с сауной на берегу, а отправятся сразу на пляж, но они повернули именно к домику. «Кажется, я недооценил силу воли Снежан Николаевны», — подумал Дронгу. Она все-таки решилась пойти в сауну и уговорила на это хозяйку виллы. На часах было пять минут третьего. Вниз уже спустились шесть человек. Артур и его супруга отдыхали у бассейна. Дронго и Джил находились в своей комнате. Очевидно, Чистовский нашел своего друга и теперь уговаривал Льва Давидовича согласиться на его предложение. Пожалуй, ждать больше некого. Оставался только преподобный Гуру со своим секретарем. Дронго встал, намереваясь войти в комнату, когда из дома вышли Де Кимьен и его секретарь. Гуру надел широкие коричневые шелковые брюки и длинную, почти до колен, рубашку золотисто-коричневого цвета, Рона была в купальном костюме и коротком платье. Проповедник улыбался, Глория приветливо помахала им, он поднял руку в знак приветствия. Глория была убеждена, что они подойдут к ней. И даже подняла голову. Артур с некоторым напряжением следил за этой необычной парой. Они подошли к нему, поздоровались и тоже прошли мимо. Нужно было видеть выражение лица Бэкмана. Он поднялся на локти, снял очки, недоуменно глядя им вслед – Со своего места, изумленно открыв рот, приподнялась и Глория, даже стоявший на балконе Дронгу, едва не свалился от неожиданности, увидев, как проповедник и его секретарь направляются к лестнице, Кажется, наш гуру скрытый нудист, негромко сказал Дронгу. Что ты говоришь? Спросила Джил. Иди сюда и посмотри, что у нас происходит, позвал ее Дронгу. Наш преподобный гуру и его секретарь спускаются вниз, в сауну, в эту обитель греха. Она вышла и посмотрела на спускавшихся по лестнице мужчину и женщину. «Не понимаю, что тебя так радует и удивляет», — рассудительно произнесла Джилл, входя обратно в комнату. Он последовал за ней. Больше никого из гостей на вилле просто не было. «Мне кажется несколько смешным тот факт, что гуру решил присоединиться к мистеру Харту», — пояснил Дронгу. «И одновременно это меня удивляет. Может, он жил в Германии?» И для него такая процедура кажется естественной, — предположила Джилл. Я уже не говорю о его секретаре. Она из Норвегии, представитель северного народа. Для нее в подобном купании нет ничего необычного. Она возможна. Но преподобный Де оказался человеком, готовым на такой невероятный шаг. Кореец, который проповедует почти буддийские принципы жизни и при этом готов принимать нормы современного мира он действительно выдающийся человек если решился на подобное еще взял с собой своего секретаря он наверное боится идти туда один улыбнулась джил скажи честно ведь тебе тоже хочется спуститься туда и оказаться в компании аманды джануцы по моему об этом мечтают все мужчины не хочется возразил Дронго. и знаешь почему я обязан уважать прежде всего самого себя Если я спущусь вниз с тобой, то мои понятия чести будут очень сильно искажены. А если спущусь один, то получится еще хуже. Все будут знать, что я не просто непорядочный человек, но еще и ханжа. То, что я допускаю для других, я не допускаю для себя. А это хуже всего. Не говоря уже о том, что все поймут, зачем я туда спустился. Кроме того, в такую погоду лезть в сауну, это значит гарантированно получить какой-нибудь микроинфаркт. Почему непорядочный? Вы все слишком много внимания уделяете этой глупой проблеме. В конце концов, так делают миллионы людей по всей Европе, и никто не видит в этом ничего непорядочного, — возразила Джилл. Мне трудно с тобой спорить, ничего труднее объяснить. Возможно, если бы я приехал на виллу один, то мог бы позволить себе отправиться в сауну. Но идти вместе с тобой абсолютно невозможно. Я просто не смогу потом нормально существовать. Никогда не думал, что буду говорить подобные вещи. Наверное, мы еще дикари, и нам далеко до цивилизованных народов Европы, но я такой, какой есть. И тебе не стыдно? Значит, когда меня нет, ты можешь позволить себе подобные развлечения, а когда я рядом, ты превращаешься в моралиста? Ты не поняла, я не могу спуститься туда даже один, если ты будешь на вилле. А если я буду в другом городе? или в другой стране, то это возможно? Тебе не кажется, что это тоже ханжеская точка зрения? Возможно. Но в моей стране другие понятия чести, мужского достоинства. Я далеко не ангел и много раз говорил тебе об этом. Но есть черта, через которую я переступить не смогу. Больше того, я полагаю, что пошедший в сауну Автандил Нарсей сделал очень большую ошибку, за которую ему еще предстоит расплачиваться — Он не имел права спускаться туда с женщиной, которая приехала вместе с ним. «Я поняла, наконец. У тебя средневековые взгляды на семью и на роль женщины. Если ты будешь продолжать в том же духе, я сама спущусь вниз, чтобы продемонстрировать тебе неприятие твоей ханжеской точки зрения». «Это не ханжество. Нас так воспитывали. Ну, возможно, что мы несколько другие, но у каждого народа есть свои достоинства и свои недостатки». Одна из самых цивилизованных наций в мире, англичане, умываются, затыкая раковину пробкой. Они черпают воду из этого резервуара, моются, фыркают, плюются и снова моются. Для меня такой способ умывания просто неприемлем. Или японцы, которые греют воду для всей семьи. Сначала там моется отец, затем мать, после этого дети. С точки зрения гигиены для европейцев такой подход просто чудовищное нарушение всех санитарных норм. Ведь по логике все должно быть наоборот. Сначала дети, потом мать, потом отец. Но оказывается, что у японцев другая логика. Дети бегают, играют, потеют, тогда как отец и мать стараются тщательно вытереться перед погружением в воду, чтобы грязь не осталась в этой емкости. Вот такая логика и такой менталитет. У некоторых народов до сих пор нужно показывать простыню со следами крови невесты, которые бы свидетельствовали о ее непорочности. А у некоторых европейцев такая практика вызывает просто ужас. Они считают неприличным жениться на девственнице, которая никогда и ни с кем не была. «Ну, Во-первых, это неприятная работа, — говорил мне один голландец. Во-вторых, не знаешь, как она будет реагировать. Можешь нарваться на истеричку или фригидную дуру. А в-третьих, это просто глупо. Не пытаться узнать женщину до того, как сделаешь ей официальное предложение. Это даже неприлично. — У тебя есть ответы на все случаи жизни, — усмехнул Джилл. И все-таки ты бы пошел вниз, если бы меня сейчас здесь не было? — Не знаю, — честно ответил он. — Думаю, что пошел бы. И не потому, что меня потянуло бы посмотреть на прелести Аманды или на раздетую Снежану Николаевну, которую я и в одетом виде не очень хочу видеть. Просто мне кажется, что Стивен Харт сам того не желая затеял опасную игру. Он пригласил туда грузина, для которого понятия чести могут быть несколько иными, чем для самого мистера Харта. «И ты бы пошел их спасать?» — иронично осведомилась Джилл. «Тебе не кажется, что не стоит ходить туда, куда тебя не приглашают?» «Это не тот случай. Нас и пригласили сюда для того, чтобы убедить мистера Харта, господина Деменштейна и нашу звезду Артура Бекмана расстаться с деньгами во имя какого-то мифического проекта, который пробивает Автандил, и ради которого господин Чистовский устроил этот день рождения, который у него уже был». — Я вызвала машину, чтобы съездить в парикмахерскую, — сообщила Джил. Между прочим, мы поедем туда вместе с Глорией. Мы уже договорились об этом. Машина придет за нами в четыре. Единственное неудобство, что нам придется ехать на двух машинах, она должна быть со своими телохранителями, иначе они не соглашаются отпускать ее. — В четыре? — посмотрел на часы Дронгу. Надеюсь, что они закончат до четырех, иначе супруг Глории с удовольствием к ним присоединится. — А ты нет? поинтересовалась Джил, или ты будешь как сфинкс сидеть наверху и смотреть за всеми, кто поднимается в дом? Почти угадала. Надеюсь, что все поднимутся наверх к ужину, и завтра мы с тобой спокойно уедем отсюда. Тебя что-то волнует, поняла Джил. Да, предчувствие чего-то ужасного. Я начинаю опасаться, что сегодняшний день может закончиться каким-нибудь неожиданным событием, а я не люблю подобных неожиданностей.